Часть первая. Регрессия. Почему Кристина не может выступать публично? Девушка, 17 лет. Кристина. Имя изменено. На прием ко мне как к психологу привели родители. О регрессии речи вообще не было. Суть запроса. Она очень стеснительная, все дома учит, а рассказать в университете не может. Боится при людях отвечать. И вообще она очень молчаливая. И в школе такая же была. Ей ставят двойки, скоро сессия, дело идет к отчислению из вуза. Сделайте с ней что-нибудь. Это редчайший для моей практики случай, когда клиент за всю сессию говорит несколько предложений. Молчит, но любит слушать. На вопросы часто кивает или крутит головой, улыбается. Обычно у меня на консультациях процентов 80-90 говорит клиент и остальные 10-20% говорю я. А тут наоборот. 95% говорю я, и 5% Кристина. Я сомневалась, придет ли она на вторую назначенную консультацию через неделю. На следующей встрече задаю стандартный вопрос. Хотелось ли приходить, или были сопротивления? Девушка ответила. Я сказала маме, что если можно было бы ходить каждый день, то я бы ходила с удовольствием. Видимо, что-то важное для себя она смогла получить, хотя не так просто выяснить, что именно. Запрос страха публичных выступлений мы исследовали вдоль и поперек в течение первых пяти встреч с самых разных сторон. Кардинальных изменений не последовало. Удалось выяснить, что она ни разу за все школьные годы не отвечала у доски. Сельские учителя постепенно привыкли к ней. Они знали, что она подойдет на перемене и тихонько, пока никто не видит, все расскажет. Но у доски, хоть расстреляйте, не скажет ни слова. В университете же преподаватели попадались принципиальные. Никаких перемен, никаких поблажек. Вы – будущие юристы, адвокаты и прокуроры. Вы должны уметь выступать и еще как выступать. Никаких ответов на перемене. Обычно для меня табу работать по регрессии с клиентами, которым нет 18 лет. Я стандартно на первой же встрече всегда проясняю и под запись фиксирую для себя в анкете отношения клиента и родителя к религиям, астрологам, целителям, таро, гаданиям, философиям и т.п., чтобы понимать, на каком языке общаться с клиентом. То есть изначально проясняю его картину мира. Родители в данном случае были очень традиционные, их у меня большинство. Высшие силы, наверное, верим, в церковь почти никогда не ходим. Данные анкеты, которые я разработала для своего удобства, привожу здесь, в конце книги. Приложение номер один – статичный лист клиента. Приложение номер два – динамика длительной терапии. В девушке же было нечто иное, чего она прямо не проговаривала, от ответов уклонялась, улыбаясь. Меня не покидало ощущение, что передо мной сидит красивейшая чудесная юная ведьмочка с длиннющими густыми черными волосами. Я ранее слышала, что ведьма изначально означала ведающая мать, то есть знающая чуть больше, чем остальные. Для меня в этом слове нет темного оттенка, а есть лишь глубина. Я поделилась с ней этим, а она, как обычно, отмолчалась, улыбаясь. Эта мысль всплывала у меня каждую встречу. В итоге, на пятую консультацию, теряясь в догадках, я спросила разрешения и присоединилась к ней через метод пустого стула. Его умеет практиковать, наверное, большинство психологов. Метод пустого стула плюс таблица эмоций равно телепатия. Метод пустого стула – это когда я мысленно пересаживаюсь на другой стул и представляю, что я – это Кристина. И начинаю ощущать ее чувства, слышать ее мысли, намерения. Сначала, конечно, требуются месяцы тренировки, чтобы сперва познакомиться со своими собственными ощущениями в теле. Как я сама ощущаю свои собственные эмоции, например, стыд, виноватость, печаль, тоску, горе. Отчаяние, раздражение, ненависть, возбуждение, эйфорию. И так, как минимум 77 различных оттенков эмоций нужно научиться распознавать в своем собственном теле. Когда сканируешь все свои эмоции, чужие уже распознаешь на автомате. И метод пустого стула уже не кажется каким-то чудом или телепатией. Это уже автопилот. Обычно клиенты, которые впервые видят, как я практикую этот метод, сначала бывают шокированы. Вспоминаю подругу, которая не понимала поведение своей свекрови и сильно переживала из-за этого. Чтобы облегчить ее состояние, понять непонятное, я присоединилась к ее свекрови в конкретный момент времени, во время их произошедшей ссоры. «Валя, как же так? Ты же мою свекровь в жизни ни разу не видела и не слышала». Но стала говорить прямо ее коронными фразами. У тебя на лице была прямо ее мимика. Как это вообще возможно? Почти каждый клиент, который ходит ко мне на длительную терапию, постепенно овладевает этим навыком. Стандартную таблицу, по которой я работаю на каждой консультации, привожу ниже, ближе к концу книги. Под заголовком алфавит психолога и регрессолога. Таблица эмоций. Вернемся к Кристине и ее невозможности выступать перед публикой. Присоединившись к Кристине, я увидела, будто рядом со мной постоянно мелькают какие-то тени, фигуры, и ее легкий страх при этом. Мне стало жутковато. Она словно видела фантомы, причем постоянно. Как же мне ей это сказать, чтобы проверить, но избежать возможного испуга? Может, я подгоняю гусей-лебедей в своей голове? Я начала подбирать какие-то осторожные фразы о том, верит ли она в то, что после смерти человека остается какая-то там душа, или что это полный бред, на что получила бурю радости и ответ. Оказалось, что да, она с самого детства видит постоянно то ли души, то ли сущности, то ли еще нечто подобное, что она не может выключить эти видения, боится спать, чувствует их взгляды в упор, И ощущает, что они тоже знают, что она их видит, что это было самое неприятное для нее. Я спросила, говорила ли она об этом с родителями, с другими родственниками, подругами. На что она ответила, что родственники пугаются таких разговоров, начинают злиться и требуют прекратить говорить всякую ерунду. И Кристина давно запомнила, что об этом говорить не с кем, опасно, обидно, все равно не верят, еще и злятся. Люди обычно обесценивают то, чего не понимают, и делают это из-за страха или стыда. Мы часто кидаем камень в шевелящийся куст с перепугу. И ее буря радости была от того, что я стала первой, кто поддержал ее в данной теме, признала ее необычные способности, особенности. Она совершенно не понимала, как с этим обращаться, как пользоваться, как развивать». Поскольку я не смогла в ее биографии найти более-менее существенную причину фобии публичных выступлений, то мой внутренний компас показывал стрелкой на регрессию. А особенности видения девушки и ее упорнейшая молчаливость Штирлица рядом с родственниками сподвигнули меня рискнуть предложить несовершеннолетней Кристине посмотреть реинкарнацию, которая, возможно, стала первопричиной фобии. Она согласилась. У нас был только час времени, так как ее мама должна была приехать на машине и забрать ее после консультации. На сегодняшний день я уже стараюсь избегать таких рисков и закладываю от двух часов на данную процедуру. Как именно проходит сеанс регрессии, я очень подробно опишу в следующих случаях. А пока суть. В тот период я еще не делала диктофонных аудиозаписей и даже не заполняла бланки. Все это появилось позже. Кристина увидела и описала воплощение, где она лежала парализованной в течение 35 лет, молча глядя в потолок. Она не просто увидела, она прожила, прочувствовала то, что испытывает человек, который 35 лет молчит. Мы сделали необходимую терапию, как говорится, закрыли гештальт, Гештальт – это незавершенное событие, заноза в душе. И помимо закрытия травмы, мы встраивали ей в сценарий новую модель, новое убеждение. И я получаю удовольствие, когда меня все слушают. Мы не можем просто убрать симптом, мы можем его только заменить чем-то. Как это делается, в следующих случаях опишу пошагово. На следующей неделе я ждала эту девушку, как, наверное, не ждала ни одного клиента. У меня было море тревоги. Психика юная. Как она с этим справилась? Сохранила ли втайне от родителей? Как они могли бы отреагировать? Не стало ли еще хуже с выступлениями? Оправдан ли мой риск работы с несовершеннолетней? Кристина. За эту неделю я с кайфом выступила перед всей своей группой с рефератами. Три раза. Первый раз за всю свою жизнь я перед кем-то выступила. Занавес. Сказать, что я была в приятном шоке это ничего не сказать. Но я осторожничала и наблюдала дальше, сохранится ли эффект на более длительное время? Еще три месяца эта девушка ходила ко мне на консультации. Эффект сохранился. Мы отрабатывали другие темы с ней обычной психотерапией, безответную любовь, частые ссоры с подругами и прочее. Когда я спросила ее, знают ли родители что она теперь легко выступает перед одногруппниками. Она ответила, что скрывает это от них. Валентина. Как? Почему? Мне же так хотелось вместе с родителями порадоваться результатом работы. Кристина. Если они узнают, что задача решена, они больше не будут оплачивать мои встречи с психологом. А я хочу продолжать терапию. Валентина. Эх, ладно, значит молчим как партизаны. В итоге сессия в институте благополучно Кристина издана. Родители выдохнули и прекратили финансирование встреч. Девушка исчезла из моего наблюдения. Примерно через год я встретила ее на автобусной остановке. Подвезла и спросила, как у нее сейчас с выступлениями перед публикой. Может, снова вернулась фобия и не выходит к доске? Но нет, эффект закрепился. Девушка продолжает выступать на публике, когда это необходимо. Это была регрессия с одним из самых быстрых и самых ярких результатов. Наверное, я запомню ее на всю жизнь. Но так бывает не всегда. После того случая я была сильно разочарована методами нашей традиционной научной психологии. Можно было бы и пять лет с этим человеком вести терапию ее фобии. И вряд ли бы мы ее до конца проработали. А здесь за один час получить такое? Я сильно сомневалась тогда в том, хочу ли я по-прежнему работать психологом или надо полностью переходить в нишу регрессолога. Грабли на шаге первом, Зацикленность регрессолога на результате, а не на процессе. Пример с Кристиной звучит гладко и складно на первый взгляд. Где же обещанный подвох? У каждой медали есть две стороны. У каждой удачи есть цена. Моя ошибка, как регрессолога в данном примере, состояла в том, что я на первое место поставила результат от регрессии, а лишь на второе место – процесс. Моя заинтересованность в том, чтобы получить эффект, была слишком высока. Представьте пожарного, который во что бы то ни стало хочет вытащить из горящего дома человека любой ценой. Раз-другой такому пожарному может повести, и он кого-то спасет станет героем, а на третий раз он сам погибнет. Зацикленность на результате крайне опасна для самого специалиста, причем для специалиста в любой профессии. В примере с Кристиной я допустила два грубейших нарушения собственной безопасности. Первое – несогласованность метода с родителями несовершеннолетней пациентки. Несмотря на то, что Кристине оставалось несколько месяцев до 18 лет, это было крайне небезопасно. Так уж сложилось, что ранее я работала арбитражным юристом, поэтому понимала, что последствия моего несогласования метода могут быть очень нехорошими. Второй риск, на который я пошла, это один ограниченный час на погружение. Этого также крайне желательно избегать. Представьте, что хирург начинает делать операцию, предполагая, что через час выключат все электричество. Все приборы перестанут работать. А если что-то пойдет не по плану, и процесс затянется, надеяться лишь на резервное питание, а оно точно сработает. Давно его проверяли. И ради чего риск? Хочется почувствовать себя великим спасателем, героем, самым лучшим специалистом. И чем более травмированный внутренний нарцисс внутри нас, тем больше мы кидаемся на амбразуру. На эту ошибку идут практически все начинающие специалисты в любой профессии. Например, маникюрщице звонит невеста в десять вечера и со слезами просит починить сломанный ноготь накануне регистрации. «Только ты меня спасешь, мне некому больше обратиться, я уже полтора часа рыдаю». И вот фея Гель-Лаков понимает, что дезинфицированных инструментов к вечеру уже нет и хочется спать, но так приятно быть нужной. И вот мы надеваем корону спасителя и идем на риск. Слегка обработали инструменты и делаем сломанный ноготь. У психологов есть метафора про спасение утопающего. Что вы сделаете, если увидите тонущего в болоте человека или уходящего под лед? Первая реакция часто идет «подать руку». И в этом как раз ошибка. Нужно подавать палку, веревку, что угодно, кроме руки. Если один раз подадите руку, возможно, вам и повезет и вы оба останетесь в живых. Но если вытаскивать людей из болота – это ваша профессия, и вы делаете это с утра до вечера, то вас очень ненадолго хватит. На первом месте должен быть процесс, а лишь на втором – результат. В первую очередь – собственная безопасность. Во вторую очередь – стремление к помощи нуждающимся.